13 днями раньше. Глава 2. Вель Лерос. 10 января 2016 года. Остановить мгновение трудно. Описать его еще труднее. Но я все же попробую. Я решила вести дневник новой жизни. Моей новой жизни. Итак, она начинается сегодня. 10 января 2016. У пруда в Вель-Лерос. Ровно в 9 часов 11 минут. Моя белая панда стоит поперек дороги у водоема размером 40 метров на 5 на въезде в Вель. Капот почти уткнулся в воду, как морда животного на водопое. Маленькая коровка. Большой баран. Я действовала инстинктивно. Затормозила, заблокировала ручник, выскочила из машины. Схватила с заднего сиденья анаис, даже дверца не захлопнула. Я ставлю анаис у самой воды. Красота такая, что дух захватывает. Прямо перед нами танцуют, отражаясь в прямоугольнике чистой воды, фахверковые стены домиков, вперемешку с листвой берез. Сказочный пейзаж, вне времени, вне жизни. Интересно, что сейчас думает Анаис, что творится в ее головке? Действует ли на нее странное очарование этого места так же, как на меня? Холод щиплет нам подбородки и уши. Сухой морозец, серое небо, коварный ветер. Анаис молчит. Из чуть приоткрытого ротика выпархивают облачка пара. Да, описать мгновение нелегко. Я выехала из Нантера в шесть часов утра. Я все увозила с собой, запихав жизнь в багажник и на заднее сиденье панды. В том числе Адель в банке из плексигласа, которую как взрослая держала на коленях Анаис. Стояла непроглядная темень. Потом мне долго казалось, что я еду все прямо и прямо. На север, до конца дороги, до края света до берега моря которое откроется передо мной между двух скал сюда ввелле рос затерянную деревушку мифический оазис на краю урбанистической пустыни забытый городскими кочевниками на улице не души вода речки вель как будто не может решить притихнуть ли на время в запруде поиграть между мхом и галькой дождаться серебристой форели или бежать быстрее под мостик из песчаника и дальше к морю. Безразличные, к нерешительности течения домики, дрожат в холодной воде. Она и тоже дрожит, крепко держится за мою руку и прижимается ко мне. Я даже не надела пальто, оно так и лежит на пассажирском сиденье. Как странно выглядит эта пустая, словно покинутая улица. Все жители попрятались, их одолела зима. Я помню вель другим. Это воспоминания из моей прошлой жизни, когда я приезжала сюда впервые с Рюи четыре года назад. Улицы Вёля были полны народа. Нежданная жара обрушилась на алибастровый берег в середине августа. Туристы съезжались отовсюду, просто из-под земли вырастали, как грибы после дождя. Веселая толпа, поднимаясь на полтора километра по течению самой маленькой реки во Франции, брала штурмом террасы кафе. Песчаный пляж при отливе никогда еще не казался таким широким. Обнаженные тела невозможно было сосчитать, как, впрочем, и машины, растянувшиеся у дороги вдоль скал, бесконечной разноцветной змеей. Когда стемнело, погасли огни вёля, и огромная автомобильная змея уползла к суше, к городам Руану, Манту, Парижу, Рюи показал мне деревню, свою деревню. Мы поужинали в Лёгале, а потом поднялись по течению Вёли. У истока в зарослях крест-салата он поцеловал меня долгим поцелуем. Мы были одни в потемках. Пройдя еще сто метров, Рюи остановился. На этом самом месте, у водопоя. Я чувствовала себя потерянной и держалась за его руку, как держится сегодня Анаис за мою и Рюи рассказал мне историю Анаис Обер. Могло ли быть иначе? Анаис Обер была одной из самых знаменитых актрис начала XIX века. Существует легенда, что она внезапно покинула комедию «Францесс» летним вечером 1826 года, сразу после представления. Будто бы просто сказала кучеру «Трогай, езжай прямо и не жалей лошадей! Прямо, все время прямо, не останавливайся!» Беглянка Анаис-Обер добралась сюда, к водопою. В то время только этой дорогой можно было въехать в Вель. Она влюбилась в эту рыбацкую деревню с первого взгляда. И, вернувшись в комедии «Францесс», рассказала о своем открытии всему парижскому бомонду. Сюда устремились актеры, художники. Родился новый курорт — Вёль-Анко. Только один вопрос, один единственный, оставался без ответа. То была великая так и неразгаданная тайна Виоля. Глаза Рюи лукаво блеснули, когда он наклонился меня поцеловать. Почему из обер в тот вечер покинула Париж? Рюи посмотрел на желтый орел фонаря, отражавшийся в черной воде за пруды. Обнял меня за талию и прошептал простые слова, такие неожиданные в его устах. «Если когда-нибудь у меня будет ребенок, дочь, Я назову ее Анаис. Это не обсуждается, Ариана. Анаиз тянет меня за рукав. Ей холодно. Она права, я не могу больше терять время на воспоминания. Смотрю на часы. Уже четверть десятого. Через пятнадцать минут я встречаюсь с Ксавье Пуленом, риэлтором из местного агентства. Он передаст мне ключи от моего магазина. Ну, магазина — это сильно сказано. Ключи от развалюхи на улице Виктора Гюго, которая уже этой весной должна стать изысканным художественным салоном. Мысли разбегаются, и я ничего не могу с этим поделать. Силюсь отогнать липкий страх, парализовавший горло, все яснее осознавая свою безответственность. Надо же было додуматься: приехать сюда одной, с трехлетним ребенком, среди зимы, чтобы открыть лавочку. Я растираю анаиз. Согревая ее и одновременно успокаивая себя. Оборачиваясь к машине. Дверцы панды распахнуты, она притулилась у воды, как большая птица, присевшая утолить жажду. Пойдем пешком, милая, До дома недалеко. Адель возьмем? Нет, она подождет здесь. Адели все равно. Она спит на заднем сиденье в своей банке. Адель водяная черепаха. Насколько мне известно, она уже жила на свете, когда я родилась. Мне подарил ее крестный, которого я видел раз в жизни. Значит, Адели не меньше 25 лет, а водяные черепахи, говорят, живут до 60, еще бы им не жить. Адель целыми днями только и делает, что ест сушеных креветок и кусочки мяса на декоративных скалах в своем аквариуме, или в банке, когда путешествует. Сиди смирно, Адель! Велит ей Анаис. Мы скоро. Анаис любит Адель. Она с ней разговаривает, кормит, поверяет свои секреты, даже гладит, как лилового страуса Мюме. Панцирь и плюш ее единственные друзья. Я закрываю дверцы фиата, даже толком не припарковавшись. Проверяю, тепло, ли одета Анаис. Шапочка, рукавички, шарф. Вот увидишь, милая, здесь очень красиво. Мы шагаем по тротуару улицы доктора Пьера Жерара. Деревня потихоньку просыпается. Мимо идут люди, все больше пожилые, с хозяйственными сумками в руках. Дует холодный ветер. Закутанные прохожие, кажется, не очень-то привычны к холоду. Это меня немного успокаивает. «Пахнет морем», — шепчет Анаис. Она улыбается. Я смеюсь. Я рада, что она не жалуется на погоду. За домами угадывается плеск волн о бетонную дамбу. А может, это журчит вода на мельницах, убыстряющих течение вёли шумными каскадами. Мы приближаемся к цели. На улице Виктора Гюго большинство домов пустует. Виллы выстроились в ряд. Они соревнуются в причудливости и выглядят еще красивее, чем в моих летних воспоминаниях. Наверное, из-за расцветок. Деревянная обшивка фахверковых стен. Двери и ставни синевато-зеленые, оранжевые, красные. «Смотри, мама, это дом принцессы, правда?» Гостевой дом «Милая Франция». Замок в самом сердце деревни. Под каменным портиком висит огромная люстра между опереточными занавесями. Я, как могу, отгоняю воспоминания о теле Рюи в мансарде сказочной гостиницы. Его медной кожи в лунном свете. Романтическом завтраке в беседке. Я крепко-прикрепко обнимаю мою маленькую Анаис. Я люблю тебя, детка. Вот увидишь, нам будет здесь хорошо вдвоем. Холод незаметно пробирается под одежду и прочно укореняется там. Сомнения тоже. Неужели я безумна, как Анаис Обер? Странно, до чего судьба актрисы, жившей 200 лет назад, близка к моей. Бросить все, Бежать из Парижа, чтобы осесть здесь. А вот и вывеска агентства недвижимости. Это старый каменный дом. Входишь туда, как в пещеру, пригнув голову. Я толкаю тяжелую синюю дверь. Тепло окутывает нас животворным коконом.